Итак, в соответствии дуализму князя и веча, видим в Древней Руси два социальных организма – народную общину и княжих людей, и две системы права – общенародная и княжие. Что такое княжие люди, жившие под особым княжьим правом, об этом уже было говорено. Я должен только прибавить несколько слов в пояснение термина, который я позволил себе употребить – «княжие смерды». Такого выражения вы в источниках не встретите. Это не цитата, а толкование. Дело в том, что нельзя понять статей о смердах русской правды Изяслава, Святослава и Всеволода Ярославичей, не признав, что тут речь идет о людях, зависимых от князя и стоящих под особой его опекой, мало того, имеющих определенное и особое отношение к княжему хозяйству, если взять эти статьи вместе со статьями о смердах третьей редакции. Из этих статей о 117-й я только что говорил, ее толкуют иначе, Сергеевич, Дьяконов, Владимирский-Буданов видят тут общий закон, а не специальное право. Я бы затруднился найти пример более искусственного толкования текста, чем то, какое находим на 544-546 страницах лекции Сергеевича. Прежде всего, он разрывает связь между 117 и 118 статьями, утверждаю что нет ни малейшего повода их сливать. Первый – дано общее правило о судьбе выморочного имущества. А источник ее – византийское право, именно та самая статья Эклоги, которая говорит, что при отсутствии наследника вся наследственная собственность поступает в ФИСК. При этом Сергеевич для оценки рецепции этой статьи на Руси не принимает во внимание, что славянский перевод ее изменил, передав слово «фискус» тремя понятиями – церковь, царское сокровище и людской сонм. Вторую половину постановления русской правды о наследстве смерда Сергеевич не только произвольно отрывает от первой, но и толкует как признание за дочерьми право на часть наследства равную части братьев. Владимирский Буданов не разрывает тесно связанных статей 117 и 118 и не игнорирует антитезы смердего и боярского наследства. Он видит, кавычки открываются, простой и ясный смысл статей русской правды в развлечении порядка наследования в классе бояр боярской дружины и людей с одной стороны и в классе смердов с другой конец цитаты примечание владимирский буданов мф обзор страница 479 конец примечания Эти два класса определяются им как класс городской разных слоев с одной и класс сельский с другой стороны. Смерды – это все сельское население, а особенность их наследственного права объясняется тем, что, кавычки открываются, земли общинные считались государственными и смерды, населявшие их, были смердами князя. Конец цитаты. Примечание. Там же, страница 37, конец примечания. Так и Владимирский Буданов приходит к понятию княжего смерда но расширяет его на все свободное сельское население Древней Руси. Тут нет насилия над текстом, но имеется крупное нарушение исторической перспективы. Положение князя, подобное рисуемому Владимирским Будановым, сделало бы совершенно непонятным значение веча и его власть над ополчением земли. Будь вся земля и все смерды в руках князя, его власть была бы несоизмеримо сильной сравнительно с силой городской общины то о окнижение всей земли и обращение всего населения в подвластное, непосредственно князю, какое вносит Владимирский Буданов в русскую правду, явление позднейшее, созданное удельным периодом. Обратимся к другим статьям о смерти. И прежде всего к 14-й, во второй редакции, равной 103-й, третьей редакции. Кавычки открываются. Или смерть умучить, а без княжа слова за обиду 3 гривны, а в огнещанине и в тюнеце и в мечнице 12 гривни. Конец цитаты. Слово «мука» в старой письменности употребляется в значении наказания. Так, последняя статья, 135-я, Карамзинского списка «Русской правды» говорит, кавычки открываются, «Ос «От утяжут в муке, а посидить у дворянина восемь нагад за ту муку». Конец цитаты. И следует принять для данного текста толкование Владимирского Буданова. «Мука – самоуправный суд» арест наказания. Тут незаконно томука, к, который смерть или княжой человек подвергнуты без княжого слова. Князь тут защищает не столько их, сколько неприкосновенность своей юрисдикции над ними. Это особенно ясно, если прочесть эту статью так, как находим ее в третьей редакции, статья 103. Правда, тут текст испорчен непонятным началом. Кавычки открываются. А же смерть мучить смерда без княжа слова. Конец цитаты. Но ценно, что идет дальше. Кавычки открываются. То 3 гривны продажи, а за муку гривна кун. А же огнещанина мучить, то 12 гривен продажи, а за муку гривна-кун. Конец цитаты. 3 гривны и 12 гривен шло князю за нарушение его права судить смердов и огнищан а сами потерпевшие получали одинаково по гривне. Это установление, по сути дела, совершенно параллельное 80-гривенной вире за княжих мужей. Вот почему и волхвы в известном рассказе требуют княжего слова. Кавычки открываются. «Стать и намо пред Святославом, а ты не можешь и створить же Конец цитаты. Говорят они Яну Вышатичу. Остаются две статьи. В одной, девятой равной пятьдесят шестой, Читаем «Таксу за скот», которую третья редакция называет «Уродцы смердом, позже платят князю продажу». Урок «Вознаграждение потерпевшему, например, от кражи. Продажа – уголовный штраф». Перевод будет такой. Таковы назначаемые взыскания смердом подсудным князю. При краже скота продажа 3 гривны 30 резан, а урок по расценке. Тут записана практика суда княжего в среде смердов. Эта статья особого интереса не представляет. Остается наиболее спорная и трудная статья 7, равная 16, которая читается различно, либо, кавычки открываются, а в рядовице княже 5 гривен, а смерти в холопе 5 гривен. Конец цитаты. Либо а смерти и в холопе 5 гривен. Как ни читай, трудность толкования остается. При первом чтении равенство платы за княжего рядовича и за смерть его холопа плохо вяжется с повышенной охраной всего княжова. При втором непонятно уравнение смерда, свободного человека, платящего князю продажу, с холопом, которого князь продажу не казнит. За не есть не свободен. Третьим стоит рядович или рядовник, в той же цене. Это слово Сергеевич толкует рядовой раб. Примечание. Сергеевич В. Русские юридические древности. Том 1, страница 106. Конец примечания. Такое значение этимологически возможно, но старыми текстами не подтверждается. Рядович княжой, помощник Тиона. Кавычки открываются. «Не держи села близ княжа села» советует Даниил Заточник. «Тиун бо его яко огонь трепецею накладен, а Рядович его яко искры». Конец цитаты. «Асоцким и Рядовичем без наместника и посадника не судите», постановляет договор новгородцев с князем. Не ясно ли из этих текстов, что Рядович не рядовой холоп, а помощник Тиуна по урежению работ и управлению княжей Челядью. В таком случае, несомненным представляется, что 5 гривен взимаются по нашей статье за лиц разного положения. Но что такое эти 5 гривен? Прежде всего, сумма эта стоит в ряду княжих доходов. Но это, конечно, не цена за голову смерда, Ни вера и не продажа. Смерть – свободный человек. И мы должны исходить из того, что вера за него – 40 гривен, или, по крайней мере, головщина равна этой сумме. Примечание. Сергеевич. Русские юридические древности. Том 1. Страница 184. Конец примечания. Сорок но не более. Хотя мы ставим смерда в то, что назвали союзом княжей защиты, но нет никаких оснований приписывать ему повышенную веру. По-видимому, наиболее соответствующее понимание текста сведется к признанию вместе с Владимирским Будановым, что 5 гривен эти вознаграждение князю за нанесенный ему убыток равной оценке всякой рабочей силы. Что не исключает обычного взыскания 40 гривен за свободного, как и, согласно статье 116 третьей редакции, 12 гривен продажи за убитого без вины холопа. Эти 5 гривен не уголовная кара, а урок. Смерть – необходимый элемент княжевого хозяйства. Это сближает его с теми изгоями, прощенниками, пущенниками, о которых речь была выше. Мы стоим тут перед весьма важным социально-экономическим явлением выделения среди массы сельского населения особой части, стоящей вне обычного склада отношений, выделение из массы земель части, состоящей в особом от обычного владения, и под особой новой формой эксплуатации. В XI-XII веках, когда под напором степной силы русская жизнь все больше замыкалась в лесном пространстве, когда по необходимости сузился размах русской колонизационной и завоевательной силы, пришлось восточному славянству подобраться, сконцентрироваться на более определенной территории, а сесть на ней плотнее. Пришлось приступить к более усиленной разработке местных богатств природы. Завоевывать у нее новые и новые участки почвы, занимая лежавшие в пусте пространства, отнимая их у леса. Начался процесс внутренней колонизации. И в этом деле, наряду с разрастанием починков, исходящих от общин сельского населения, более гибким и предприимчивым, лучше вооруженным и силам, организующими и средствами материальными, оказалось княжее хозяйство с одной стороны и хозяйство, опиравшихся на князя церкви и боярство с другой. Развившаяся в этом направлении частная предприимчивость названных сил рано переросла условия ведения хозяйства руками несвободных слуг – челяди и холопов. Потребность в рабочих руках привела к пользованию трудом полусвободных людей. Выражение, которым обыкновенно характеризуют двойственное положение людей, у которых правовое положение – лично свободных и полноправных, соединялась с экономической зависимостью живущих на чужой, необщинной земле и работающих в чужом хозяйстве. Эта экономическая зависимость связывалась для них с особой опекой и защитой, с особой подсудностью, ставила их под власть особого права. Так возникал особый разряд полусвободных, зависимых людей, стоявших между холопами-рабами и свободными членами народной общины. Личный состав этого класса набирался преимущественно из лиц, вышедших из тех или иных обычно правовых состояний. Это либо вольноотпущенники, вышедшие из холопства, либо свободные люди, ищущие защиты и обеспечения вне круга обычно правовых союзов, под властью сильных людей и в составе крупного хозяйства. Начало княжей защиты, княжево покровительства, было средством привлечения этих элементов в круг княжево хозяйства и княжево права. Явление это широко распространено по всей Европе. Во Франции XI века в лесных пространствах, требующих расчистки, видим множество новых починков, сел, где живут и работают так называемые хоспитерс, пришельцы, полусвободные держальцы участков во владении крупных землевладельцев. Это колонизационное движение столь сильно, что мы слышим жалобы на запустение старых, давно насиженных поселений. В Польше тот же элемент чужаков в селе, присельников, состоявших обычно либо из отпущенников, либо из младших членов семей, вышедших на новые места, называется в латинских источниках тем же термином «хоспитес», а по-польски «вольные гулящие люди». Это наши изгои или смерды на княжею земле, два главных элемента внутренней колонизации XI-XII веков. Таков запас рабочих сил, направленных на расчистку новин на пользу вновь возникавшего крупного хозяйства и крупного частного, то есть стоящего вне обычно правовой народной организации, землевладения.